«А мне-то какое дело до этого?» Снова разозлился Костя. Ну что ты про себя, да про него? А меня как будто и нет!» «Костик, Костик, ты не прав!» Сокрушенно сказала Лиза. «Я ведь про него рассказываю не случайно. Хочу, чтобы ты правильно понял. Ты потерпи и поймешь. Это имеет прямое отношение к тебе». Когда я обо всем догадалась по его глазам, спросила... Боря, за что ты меня любишь? Ведь я дрянь. А он вдруг ответил. Я думала, не ответит. Нет у него на это сил. А он ответил. Я, говорит, знаю про тебя то, что ты сама не знаешь. Ты почему обманула меня? Не от злобы или расчета? От обиды, что я отказался от своей любви. Костик обрадовалась Лиза. Это же верно. В тот день в суде я все это придумала про тебя от обиды. «Мамашка, дай платок», — сказал Костя. «Платок?» — сбилась с рассказа Лиза, ничего не понимая. «Я рыдаю от умиления. Ты что, не видишь?» Костя судорожно всхлипнул. «Ну, хватит, ладно? Надоело! Остачертело! Переходи к фактам!» «К фактам? Пожалуйста, вот тебе факты. Я ему вру». Я к тебе пришла не из-за Костика. А как ему доказать, что я пришла не из-за тебя, не знаю. Заметалась, засуетилась, а он смотрит на меня, не отрывая глаз. Тогда я наклонилась к нему, обняла крепко-крепко, ну, как тебя в детстве, и твержу, ты не думай, не думай, совсем не из-за Костика. — А может, ты и вправду пошла к нему не из-за меня? — всерьез спросил Костя. «Что ты, Костик? Что ты? Разве я имею на него право после всего-то и не мечтаю даже?» Лиза вдруг успокоилась. «Ты устал, я вижу. Поэтому вот тебе прямо с конца. Когда я его попросила, чтобы он тебе помог, сказала, что ты-то вообще ни в чем не виноват, а тоже несчастная жертва, то он знает, что сделал?» Она перехватила загнанный беспомощный взгляд сына. «Совсем не то, что ты думаешь. Я сама не ожидала этого. Готовилась к тяжелому разговору, думала, буду умолять его. Ну, в общем, была готова на все».